Глава семнадцатая Снизу, из зала ласковых сирен, до слуха Леодана доносились громкие нетрезвые голоса, возбужденные крики, смех и скачущая музыка. Кто-то без роздыху наяривал на плохо настроенной Фидели. Леодан хорошо различал в этом гвалте отрывистую дорнатскую речь. Сегодня в «Ласковых сиренах», лучшем борделе фонары, развлекались офицеры из кадры Ашейна. Несколько раз по коридору кто-то проходил. Леодан слышал их шаги, дарнатцы в своих подкованных сандалиях топали, как кони, взрывы пьяного хохота и женский виск. Дверь в комнату Леодана была заперта на ключ, но юноша все равно втягивал голову в плечи, слыша все это. Потом он узнал голос мамули, и ему сразу стало легче. Старый актер вернулся с провизией, вещами Лиадана, прихваченными из гостиницы, и с важными новостями. Во-первых, дарнатцы взяли дворец и арестовали правителя Эркаса и тех придворных, которые не покинули своего царя в трудное время. Теперь в фонаре управлял наместник, назначенный Ошейном, по слухам, один из родственников низвергнутого царя, присягнувший дарнатскому шафету. «Во-вторых, на главной площади закончили строить огромную виселицу для пиратов, и завтра начнутся показательные казни». «Ты не сказал главного, Игон!» «Заметил Леодан, когда мамуля занялся ужином?» «Мне нечего сказать тебе, олененочек. Корабль не пришел и вряд ли придет в Фонару. Порт Фонары закрыт. Дарнатцы, порази их холера. Никого не выпускают из гавани без досмотра. Даже рыболовецкие баркасы». «В городе полно солдат. Идут облавы. Но здесь нам ничто не угрожает. Будь спокоен. Бордель моей приятельницы Акте — самое безопасное место во всей фонаре. Дорнатцы просто не смогут догадаться, что кто-то может от них здесь прятаться. Запомни, редко кто работает мозгами там, где следует работать членом». «Боги, почему ты плачешь?» «Он не сможет вернуться за мной!» — прохныкал Леодан. «Если вернется, дарнатцы схватят его. И гон, я так переживаю». О, милый друг, не стоит думать о плохом. Они ведь на стриже, а капитан этой посудины Фасис Аратис. Самый хитрый и изворотливый сукин сын из всех, кого я знаю. За исключением, наверное, моего друга Залмана. Ручаюсь, твой Вислав сейчас в полном порядке». И потом эти кретины устроили в царском дворце такой шикарный пожар, что дым от него был виден, наверное, из самого Дорната, похлеще всякого сигнала бедствия. Не сиди во имя понтара, нарезай ветчину и овощи, займись хоть чем-нибудь. Ты уверен, что Вислову ничего не грозит? Как в том, что моя матушка однажды меня родила? Эгон, объясни мне, почему я должен прятаться от Дорнатцев? «Если я хорошо помню твою историю, дружочек, в Дорнате тебя приговорили к смерти». «А что, если тебя узнают один из дорнатских ублюдков?» Мамуля в театральном ужасе поднял руки к потолку. «Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». «Наверное, ты прав. Лучше поберечься». Вислов, тут Леодан потупил взгляд. Так заботился обо мне» что я просто не имею права обмануть его надежды. Я знаю, он обязательно вернется за мной. Он поклялся, что вернется. И что будет, если он не найдет меня? Или что еще страшнее, найдет мое расклеванное воронами тело на перекладине? Ты впрямь сильно его любишь, мой друг. Мамуля посмотрел на молодого человека с уважением. Очень многие люди осудили бы такую любовь. Но я тебя понимаю и поддерживаю. Я и сам не знаю, что со мной происходит. Я никогда не обращал внимания на мужчин. А тут вдруг странно все это. Ничего странного. Бог Пантар иногда устраивает смертным небольшие каверзы. Мамуля аккуратно разложил на дощечке пучок салата. Начал его нарезать тоненькими полосками. «Скажу тебе больше. Я почти не сомневаюсь» что Вислов тоже тебя полюбил, просто он об этом еще сам не знает. Иногда я млею от радости, когда представляю нашу встречу, а иногда мне страшно. Любовь многолика, мой друг. Она в равной степени приносит счастье и горе, радость и разочарование. Уж извини старого друга за банальные слова. Я там принес твои вещи, все, что нашел в гостинице. Хозяин, хвала богам, оказался умным парнем и не стал задавать мне дурацких вопросов. «Спасибо тебе, Игон, ты очень заботлив». «Не стоит, дружочек. Ты бы тоже обо мне позаботился, случись такая нужда. Что ты делаешь?» «Хочу переодеться». «Весьма разумно. Хотя в этом платье ты мне нравишься больше». «Игон, не заставляй меня краснеть. Я совсем не тот, за кого ты меня принимаешь». «Однако ты только что говорил о своей любви к Вислову. Странное противоречие». «Нет никакого противоречия». Леодан начал сердиться. «Моя любовь к Вислову совсем другая». «Неужели ты не мечтаешь о его объятиях, поцелуях, о близости с ним? Ну-ну, признайся, старый Игон поймет. Моя душа стремится быть с ним, но я понимаю, что я мужчина» и это заставляет меня страдать. Я бы сказал, что у тебя женская душа в мужском теле, так? Я не знаю, хватит об этом, Игон. Если позволишь, еще одна реплика, мой друг. Я достаточно хорошо понимаю тебя и уверен, что твоя любовь к Вислову вовсе не проявление испорченности. Я рад за тебя, и в то же время мне больно от мысли, что эта любовь доставит тебе определенные страдания. О чем ты? Так, мысли вслух. Ну вот, наш ужин почти готов. Сейчас разбавим вино и можем садиться за стол. Эгон, зачем ты принес этот нож? Леодан вытащил из мешка с одеждой кинжал, подаренный Васином. Он мне не нужен. Он был в твоих вещах. Вот я и решил его захватить». Вещь редкая, старинная, ценная, стоит кучу денег. Стоит ли ее оставлять в жалкой корчме? Я не люблю оружие. Людям свойственно недооценивать роль самых простых вещей в их жизни. Один мой друг, тоже актер, однажды прогуливался по берегу моря и дышал свежим воздухом. И представь себе, натолкнулся на деревянный ящик, выброшенный прибоем на берег. Понятное дело, этот ящик был ему совсем ни к чему, и он прошел мимо, да только на следующий день, гуляя по берегу на том же месте, заметил, что ящика уже нет, а через пару недель весь город судачил о том, что случилось с одним местным бродягой. Этот хипесник нашел на морском берегу ящик, тот самый, мимо которого прошел мой друг. Бродяга оказался умнее или удачливее». Он прихватил этот ящик к себе в лачугу и там начал ломать его на дрова. Ящичек оказался сюрпризом. Внутри него лежал кожаный мешок с отборным жемчугом. И никчемный оборванец в одночасье стал богатым человеком. Самым богатым в городе. Беда людей в том, что они очень невнимательны к мелочам. И по этой причине часто упускают счастье, которое само идет им в руки или что еще хуже нарушают волю богов ты ведь не станешь отрицать что в жизни не бывает случайных событий все что с нами происходит случается по воле бессмертных а ушим то виднее что в этой жизни ты должен совершить мамуля многозначительно поднял палец к потолку и хмыкнул боги посылают нам знаки и знамения а мы их не видим и по глупости своей Еще и смеемся над проведением Интересная история. Только я не возьму в толк, при чем тут этот кинжал. Я подумал, что он мог попасть к тебе не случайно. Ты задумывался над тем, что все, что с тобой происходило в последнее время, имеет свой смысл. Ты не просто так попал в тюрьму, а потом на корабль для смертников. Бр. Ты не случайно встретился с Висловом и этой селтонкой кастой. И даже наша с тобой встреча вполне могла быть подстроена бессмертными богами. Во всем есть своя логика. Залман объяснил бы тебе все это лучше. За умные философские разговоры его конек. Выпей-ка вина. Мамуля сам попробовал напиток, поморщился. Проклятые дарнатцы! Не успели появиться в городе и уже выглохтали все приличное вино. Осталась одна кислятина. «Я что-то не хочу есть. Аппетита нет. Зря. Надо подкрепиться». Игон придвинул к себе тарелку с маслинами, кончиками пальцев ухватил одну и положил в рот. «Война войной, а силы нужны. Кто знает, что несет нам наступающая ночь. О чем это ты? Не обращай внимания. Лучше поешь. И давай делать вид, что в мире все обстоит отлично». Ничто так не портит пищеварение, как тяжелые мысли. Это был не совсем обычный сон. Скорее, совсем необычный. Леодану редко снились цветные сны. Этот же был не только пронзительно цветной, но еще и удивительно яркий. Сначала Леодан увидел себя на сцене. Он говорил свою роль, а зрители показывали на него пальцами и удивлялись. «Да вы только посмотрите! Он совсем не тот, за кого себя выдает!» Почему-то их слова обижали Лиодана. Затем он долго плутал по каким-то запутанным коридорам, а после попал в большую залитую солнцем комнату. Свет окрашивал все в золотистые тона и отражался в стоящем посередине комнаты огромном овальном зеркале, которая казалась наполненным расплавленным золотом, излучающим слепящее сияние. Леодан шагнул к зеркалу и увидел свое отражение. Но в следующую секунду бушующее в зеркале солнечное пламя что-то сделало с его двойником, и отражение на глазах у изумленного юноши превратилось в очаровательную юную женщину. «Видишь?» — сказал ему звонкий и теплый голос. «Ты всегда хотел быть женщиной», «Теперь ты знаешь, откуда появилось такое странное желание?» «Да, я хотел быть женщиной», — сказал Леодан, любуясь красавицей в зеркале. «Именно такой, какую вижу. Это я?» «Пока еще нет, но однажды ты ею станешь». «Это невозможно. Боги дали мне мужское тело». «Разве для богов есть что-нибудь невозможное? Любовь и судьба изменят тебя. Твоя душа покинет нынешнее тело». И получит новое. И это невозможно голос. Когда душа покидает тело, человек умирает. Разве ты этого не знаешь? Слышал, как рождается бабочка? Первую половину своей жизни она живет как гусеница. Потом гусеница сама строит себе гробницу. Или колыбель, это как взглянуть. Приходит час, и гусеница возрождается к жизни уже как бабочка. «Я не гусеница, я человек». Ты получил дар великой любви. Этот дар совершит чудо. Кто ты? Я Пантар, забытый бог радости и любви. Забытый бог? Люди забыли меня, как и моих братьев и сестер. Это случилось очень давно, тысячи лет назад. И я потерял свою божественную власть над миропорядком. Но свою природу я не утратил. Я передал тебе свой дар — Один из девяти даров забытых. Как того требуют таблицы судеб? Никогда не слышал о них. Это неудивительно. Смертные ничего не знают о таблицах, на которых начертаны даже судьбы богов. Лишь великие маги и великие пророки могут порой получать откровения таблиц. Твоя судьба удивительна, Леодан. В мире нет человека с похожей судьбой. Я не понимаю тебя, Бог. «Однажды ты все поймешь. Посмотри в зеркало». Леодан подчинился и подумал, что голос издевается над ним. Милая девушка в зеркале, та, которую он считал своим отражением, превратилась в касту. «Это каста, моя госпожа. Зачем ты мне показываешь ее, бог?» «Ты не любишь ее?» «Я боюсь ее. Она злая и свирепая». Она убивает людей без всякой жалости и никого не любит. Я чувствую, что ее сердце наполняет ледяной холод. И еще Вислав влюблен в нее. Мне это неприятно. «Почему же ты служишь ей?» Вислав меня попросил. Он сказал, что мы нужны Касте. Вислав мудр, и он все сделал правильно. «Ты нужен Касте, а она нужна тебе». Воля забытых богов связывает вас для исполнения пророчеств о судьбах мира. Мне нужен Вислов. Я хочу быть с ним и никогда не расставаться. Только он не видит моей любви, не воспринимает ее всерьез. Он думает, я просто развратник. Это заставляет меня страдать. Доверься богам. Они видят то, что живет в сердцах людей. И никогда не забывают чистые души. Ты получишь то, к чему стремишься. «Ты обретешь свое счастье, светлый человек, с женской душой!» «С женской душой?» «С тысячю женских душ, олененочек! Проснись, милый!» Леодан открыл глаза. Над ним склонился мамуля, а рядом с актером стояла какая-то темноволосая девушка. У ее ног устроилась большая волчица и часто дышала, высунув язык. «Вот и наша пропажа!» — сказал мамуля. «Пора вставать, милый!» «Твой самый лучший друг ждет тебя». Вислов, Леодан сразу вернулся к реальности. Он возвратился. «Хвала богам, где он?» «Он встретится с тобой в условленном месте», — сказала Анник. «Собирайся, нам надо идти, пока нас никто не заметил». «Почему Вислов сам не пришел за мной?» — спросил Леодан, надевая сандали. «Я тебя не знаю. У Вислова есть кое-какие дела». — Обещаю, еще до утра ты встретишься с ним. Девушка погладила волчицу, направилась к двери. — Тихо. Эти свиньи перепились так, что их можно резать во сне. — Будьте осторожны, — попросил мамуля. — Я так волнуюсь. — Не беспокойся, Игон. Моя сабра защитит нас. Постой, ты вещи забыл. — Да, верно. Леодан взял со стула свой узелок. Игон, всхлипывая, крепко обнял и расцеловал юношу, и Леодан не стал сопротивляться. — Мы еще встретимся, мой друг, — сказал на прощание мамуля. — Обязательно встретимся. Береги браслет, который я тебе дал. Поверь, он очень тебе пригодится. — Благодарю тебя, Игон, ты был добр ко мне. — Хватит распускать слюни, — прошипела девушка. — Идем, времени мало. — Ступай. Мамуля сделала руками отстраняющий жест, а потом поднес кончики пальцев к губам, посылая Леодану прощальный воздушный поцелуй. — Прощай, гений, прощай, талантища Старый гон будет молить богов за тебя. Леодан, крадучись, проскользнул по коридору следом за девушкой и спустился по лестнице в зал. Здесь было тихо и безлюдно. Лишь несколько заснувших пьяным сном гостей храпели на диванах и на полу среди винных луж и рассыпанных фруктов. аник открыла входную дверь, и они выбежали на улицу. «Куда мы идем?» — спросил Леодан, едва они свернули в темный переулок. «Ко мне». «Ты сказала, что Вислов?» «Он найдет тебя. Он знает, где я живу». «Ты хорошо знакома с ним?» Леодан внезапно почувствовал ревность. Ох дружок, давай не будем болтать о пустяках Аник схватила Леодана за руку и рванула в глубь переулка. На улице показался патруль с зажженными факелами. Леодану казалось, что дорнатские солдаты должны слышать стук его сердца, так оно колотилось. Когда патруль наконец исчез в конце улицы, девушка сказала: «Держись ближе ко мне и перестань задавать дурацкие вопросы. Дальше они бежали по темным узким извилистым улицам, шлепая ногами по грязным лужам и распугивая вышедших на прогулку котов. В конце концов девушка втолкнула Леодана в какую-то дверь и только после этого сообщила молодому человеку, что теперь они в безопасности. «Когда Вислов вернулся?» – спросил Леодан, полагая, что теперь вполне можно поговорить о том, что его волновало больше всего. «Сегодня днем». «А Каста?» «Она тоже здесь». «В городе?» «Нет, но ты сможешь увидеть ее утром». «Я должен немедленно видеть Вислова». «Это невозможно». «Почему?» «Вислов занят. Я попросила его об одном одолжении». «Скажи мне, где он, и я сам его найду». «Если ты попытаешься выйти из этой комнаты, я спущу на тебя Сабру», спокойно сказала Анник. «Не заставляй нас причинять тебе вред». «Это собака или волчица?» Спросил Леодан, глядя на Сабру. «Волчица. И она очень не любит, когда мне перечат». «Ты не смеешь». «Заткнись и послушай, что я тебе скажу. Вислов сейчас в порту. Он должен освободить одного человека. Это очень важно. Можно сказать, жизненно важно. Еще не хватало, чтобы он отвлекался на тебя. Ты только создашь ему проблемы. Так что сядь и помолчи». Обещаю, что твой друг придет за тобой еще до рассвета и сможете покинуть фонару без всякого риска. Если тебе своей задницей не жалко, пожалей Вислова». «Ты его любовница, ведь так...» «Ах, вот ты о чем!» Анник засмеялась. «Не будь идиотом. Я свободная женщина и сплю с кем захочу. Если хочешь, могу переспать с тобой. Только уверена, ты меня об этом не попросишь». «Откуда ты знаешь?» «Вижу». «Если хочешь, можешь лечь. До утра еще долго. Тебе надо отдохнуть». «А ты?» «Кровать у меня одна». «Тогда ложись ты, а я посижу. Я не хочу спать». «Ну-ну», — усмехнулась Анник. «Мы можем просто лечь спать, без всяких объятий, поцелуев и прочих радостей. Тебя такой расклад устроит». «Мне бы не хотелось тебя стеснять». «Иди ложись, дружочек». Анник ласково потрепала волосы Леодана. «Спокойной ночи». Кровать была жесткой, одеяло тонким и колючим, но от подушки шел восхитительный тонкий запах. Пахло свежестью, лесными травами, медом и еще чем-то нежным и успокаивающим. Глаза Леодана закрывались сами собой. Масляный светильник на столе выпускал длинные световые иглы. Сквозь сон он услышал скрип кровати, почувствовал идущее от Анник живое тепло, И ему вдруг стало удивительно хорошо. Ему показалось, что он снова в доме Узмая. И рядом с ним не эта странная, вульгарно одетая девица, а его милая и добрая хозяйка Шиммертанат. И следующим утром он проснется под пение птиц в саду, в своей чистой роскошной постели. Надо же, какое это будет счастье! — Спи, услышал он шепоток Анник. — Добрых снов! «И пусть я увижу Вислова в минуту пробуждения», — подумал юноша, засыпая.